Он пожал плечами. Никаких чаек не было. Небо почти совсем очистилось, слегка розовее на горизонте. Я слышу их. Вот же, они кричат. Просто скрипнуло что-то, отвечал он. Вспыхнул газовый рожок. Мне показалось, что прошел фонарщик. Дети подстерегают его приход. Это сигнал к возвращению домой. Но то был последний отблеск солнца.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 Первым из всех огней загорелся маяк на острове Кайбот. Остановившись рядом со мной мальчуган, восторженно прошептал: "Ой, маяк!" И сердце моё наполнилось великим предчувствием приключения. Сворачиваю налево и по парусной улице возвращаюсь на маленькую праду. Железные щиты на витринах опущены.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 Ждет меня в глубине площади дюкотон. Я не спешу продолжать путь. Мне кажется, я достиг высшей точки счастья в Марселе, Шанхае, в Мекнесе. Чего я только не делаю, чтобы добиться такой полноты чувства. А сегодня, когда я уже ничего не жду, когда я возвращаюсь домой после бесплодного воскресенья, оно тут как тут. Иду дальше.